И комсомольцы. Скобеев вытер платком бронзовое, залоснившееся от пота лицо, опустился на чурбак. Алешка ждал, что будет дальше. Лавруха и Еремеевич сидели молча. Доклад Скобеева вроде и не содержал для них ничего нового, и вместе с тем невольно заставлял задуматься о той работе, которую приходилось выполнять ежедневно и ежечасно. «Все, в общем, ясно», — заговорил Лавруха. Но и я все же скажу. И вот о чем, о запасах топлива. Если б у нас был запас топлива в Югине и на Унаке, нам ни к чему бы в разгар заготовительного сезона выходить с Васюгана в Каргасок и даже в Парабель для пополнения горючим. На будущий год первый рейс надо начинать раньше и сделать его сквозным, от Томска до Верховья Васюгана. Нагрузиться горючим... «Развести его по складам, часть оставить в Юдине, вторую часть — на Унаке, третью — на Устье Чижабке. Тогда оборот наверняка повысится». «Дельно, Лавруша, очень дельно!» — поддержал Скобеев. Тот разгладил свои опаленные цигарками пшеничные усы, откашлялся. «А что касается, Тихон Иванович, твоего призыва повысить бдительность, то, понимаем, очень необходимо» хотя случаев не было, чтобы мы проспали где-нибудь, но этим хвалиться не будем, и дальше надо стоять на своем посту, как положено. Лавруха сел, Еремеевич передвинул к нему бумагу и карандаш шутливо попросил. "Подмени меня, Лаврушин, на секретарском деле, хочу и я кое-что сказать. Еремеевич одернул рубаху, склонил голову на бок. «Может быть, Тихон Иванович, ты меня отругаешь, а я все-таки скажу, что пришло мне сейчас на ум?» «Вот, думаю, черт возьми, плаваю тут по рекам, кручу колесо туда-сюда, таскаю малотонажные барки с товарами и не подозреваю, что на мне вся пятилетка держится». Скобеев засмеялся. Басовито хохотнул и лавруха. Алешка оставался серьезным. Еремеевич говорил то, что чувствовал сейчас он сам. Все-таки не одно и то же – работать на хозяина, к примеру, на Михея Колупаева, и работать на государство, на весь народ. Валюшкину голову глубоко запали рассуждения Скобеева о валютном фонде страны, который пополняет база, о смычке рабочих и крестьян, о помощи глухим окраинам, о пятилетке. «О чем я говорил, Тихон Иванович?» – несколько смущенный смехом товарищей продолжал Ириневич. А, не стоит ли нам еще один паузок на буксир принять? Катерок у нас все-таки мощный, хоть и собран из старого хламья. Вполне еще одну барку потянет. Ну, конечно, скорость чуток упадет. Зато какой же выигрыш будет? Обмозговать бы это. А ведь дельно советую, Шеремеич. Как, Лавруша, не превысит это крайнюю нагрузку на мотор, обратился Скобеев к Лаврухе. Потянет. Вполне потянет, особенно по Васюгану. Там не течение, тишь, закивал головой лавруха. А выгоды, в самом деле, немалые. Возьмем, скажем, вместимость нашего первого пауска. На нем мы перевезли... Скобеев снова открыл свою клеенчатую тетрадь, начал извлекать из нее цифру за цифрой. И потекла оживленная беседа. Уж в самом конце, когда искабеев и имеющий председатель высказались раз по пять, Лаврухов вспомнил об Алешке. «Ну а как комсомол? Имеет или нет какие-нибудь предложения?» Он сделал рукой приглашающий жест. «Давай, Алексей Душа, власть в наши заботы. Может быть, тебе что-нибудь у нас не по нраву? Мы-то ведь сработались, пригляделись. Сколько лет вместе плаваем?» «Нравится мне на базе», — сказала Алёшка, рукавом утирая пот с «А предложение от комсомола имеется. Вот, скажем, библиотека. На базе больше сотни книг. А где читки? Читок нет». «Верно, Алексей Душа, верно. И мы с тобой, Лавруши не догадались внести в проект постановление насчёт читок. Молодец, матрос Алексей Быстрыков». На недостатках надо лупить прямо в лоб. Это тебе, Лавруша, минус. Ты должен, как секретарь партии на базе, заниматься такой работой. Никогда прежде Алешка не видел Скобеева таким возбужденным.